Эпилог. Я смотрю на нее и понимаю, что она совсем еще ребенок. Взрослая, красивая, но совсем девочка. Порой капризная и плаксивая, порой настолько энергичная, что на месте усидеть не может. Но другой я ее представить не могу. Только с ней я могу проваляться все выходные в постели, читая дурацкие книжки и смеясь, словно на моих плечах нет никаких забот. Только с ней я могу спорить, кто будет мыть посуду после ужина или заправлять одеяло в пододеяльник. Ненавижу этот долбанный пододеяльник. Вообще не понимаю, кто придумал эту дурацкую вещицу. Но ради нее иду и запихиваю в него чертово одеяло, зная, что единка это делать не любит. Обязательно приходит мне помогать, несмотря на то, что выиграла спор. Ее появление в моей жизни было сродни урагану. Внезапно. Наскоком, не стесняясь ни юля, она ворвалась в мою расписанную по минутам скучную жизнь, разнеся в щепки мое спокойствие, пробудив давно уснувшую жажду жизни. И я думал, что смогу без нее жить. Думал, что, избавившись от хаоса, который она приносит в мою жизнь, я буду счастлив. Но когда она ушла, не смог найти радости и удовлетворения от нового дня. Моя девочка, смешная, улыбчивая и родная. Пусть она порой дурачится на пару с Ромкой, устраивая бои подушками или прыгая по креслам и дивану, вызываемое полное недоумение и желание отшлепать обоих. Но она моя. Моя жизнь. Мое сердце. Моя когда-то потерянная половинка. Он невыносимый, упертый и редко идущий на компромиссы. Он хам и сволочь, особенно с неприятными ему людьми, но он никогда не лицемерит. Его приоритеты жестко расставлены и уже не поддаются перетасовке. А еще он замечательный отец, в чем не признается даже себе. Сидя в кресле с книжкой, украдкой наблюдаю, как он играет с Ромкой в монополию и понимаю, что уже не смогу представить свою жизнь без них двоих. А совсем скоро в нашей маленькой семье станет на одного человека больше, но Стас пока этого не знает. Я, улыбаясь, сжимаю пальцами лежавший в кармане домашнего платья Тесна беременна с заветными двумя полосками и раздумываю, как ему лучше об этом сообщить.